Ивашкевич сплел пальцы рук под золотым наперстным крестом и принялся рассматривать ногти больших пальцев. «Все мы, братья во Христе, Господи нашим, так что желательны нормальные, спокойные отношения и даже сотрудничество. Но повиновение не вменяется вам в обязанность». Мадридская нунциатура и местное архиепископство уже получили надлежащие инструкции. Прежде чем ответить кардиналу, Куарт повернулся к монсеньору Спадди. «Возможно, вашему высокопреосвященству неизвестно, что я не пользуюсь симпатией со стороны архиепископа Сивильского». Это была правда. Два года назад, вскоре после визита папы в андалузскую столицу, Куарту довелось крепко схлестнуться с его преосвященством, главой Сивильской епархии. Доном Акелина Корво по поводу недостатков работы по обеспечению безопасности высокого гостя. С тех пор утекло немало воды, однако волны, порожденные той бурей, еще не утихли. — Мы в курсе ваших проблем с монсеньором Корво, — сказал Ивашкевич. Но архиепископ, будучи человеком церкви, сумеет подчинить свои личные антипатии соображением высшего блага. «Все мы плывем на ладье святого Петра», — позволил себе заметить монсеньор Спадда, и Кварт понял, что, несмотря на всю опасность партнерства с Ивашкевичем, у ИВД в этой игре неплохие карты. «Помоги мне разыграть их», — говорили глаза его начальника. «Архиепископ Севильский уже поставлен в известность из уважения к его сану», — продолжал поляк. но данные вам полномочия освобождают вас от какой бы то ни было зависимости по отношению к монсеньору Корву. Вам надлежит собрать всю необходимую информацию, используя для этого любые средства. Законные, разумеется, — снова вставил монсеньор Спадде. Куарту пришлось сделать над собой усилия, чтобы не улыбнуться. Пристальный взгляд Ивашкевича скользнул с него на архиепископа, затем опять уперся ему в глаза. — Да, — подтвердил инквизитор после секундной паузы. — Разумеется, законные. Рука с перстнем поднялась, указательный палец коснулся брови. И в этом, казалось бы, невинном жесте Куарту почудилось предостережение. — Вы там поосторожнее с вашими шкалярскими шуточками, — говорил он. — Хорошо смеется тот, кто смеется последним, а я никуда не тороплюсь. Один неверный шаг, и вы в моих руках. А «Вам надлежит помнить, — отец Куарт продолжал между тем кардинал, — что ваша миссия носит чисто информационный характер. И потому следует соблюдать абсолютный нейтралитет. Позже, в зависимости от того, что за материал вы нам представите, мы решим, какие конкретные шаги предпринять. Покамест, чтобы вы там не обнаружили, избегайте любого шума и огласки. Конечно, с Божьей помощью». Он вгляделся во фреску с изображением Тиранского моря и, словно прочтя в ней скрытое от других послание, утвердительно кивнул головой. «Помните, что в наше время истина не всегда делает нас свободными. Я имею в виду истину, ставшую достоянием всех». Он резким повелительным движением протянул руку с перстнем. Губы плотно сжаты, глаза угрожающе устремлены на Куарта. Но Куарт был хорошим солдатом, который сам выбирал себе хозяев. Так что он выждал на секунду дольше необходимого, и лишь затем, опустившись на одно колено, прикоснулся губами к алому рубину перстня. Кардинал поднял эту же руку над головой священника и медленно осенил его крестом, то ли благословляя, то ли грозя. После этого, не говоря ни слова, он вышел из кабинета. Куарт выдохнул, сдерживаемый в легких воздух, и, встав, отряхнул колено. Когда он повернулся к монсеньору Спадде, глаза его были полны вопросов. «Что вы думаете о нем?» — поинтересовался директор ИВД. Он снова взял в руки нож и, с озабоченной улыбкой, указывал им на дверь, за которой скрылся Ивашкевич. Официале или официоза, монсеньор? Официоза». «Мне бы не хотелось попасться ему в руки лет к двести-триста назад», — ответил Куарт. Улыбка архиепископа стала шире. «Почему?» «Ну, скажем так, он весьма жесткий человек». «Жесткий?» Архиепископ снова взглянул на дверь, и Куарт увидел, как его улыбка медленно угасла. «Не будь это грехом против человека по отношению к одному из братьев во Христе», Я сказал бы, что его высокопреосвященство — законченный сукин сын. Они вместе спустились по каменной лестнице на Виа-дель-Бельведере, где ожидала официальная машина монсеньора Спадды. У архиепископа был назначен визит к хаваледжере и сыновьям неподалеку от дома Куарта. Портные семейства Каваля-Джерри на протяжении вот уже двух столетий одевали всю аристократию Курии, включая и самого папу. Их отелье находилось на Виа-Систина, рядом с площадью Испании, так что архиепископ предложил Куарту подвести его. Они выехали из Ватикана через врата святой Анны и сквозь затемненные стекла машины видели, как вытянулись при ее приближении швейцарские гвардейцы. Куарт усмехнулся, ему это показалось забавным, поскольку он знал, что ватиканские швейцарцы недолюбливают монсеньора спадду. Расследование, проведенное ИВД с целью выяснения наличия гомосексуализма в гвардии, закончилось полудюжинной увольнений. Кроме того, время от времени, так развлечения ради, архиепископ устраивал небольшие проверки системы внутренней безопасности. Например, заслал в апостольский дворец своего агента. одетого в мирское платье и снабженного флаконом серной кислоты, якобы предназначенной, чтобы испортить фреску распятия святого Петра в капелле Паулина. Благополучно добравшись до означенной фрески, агент подтащил к ней скамейку, взобрался на нее и при помощи полароида запечатлел собственную широко улыбающуюся физиономию на фоне знаменитого произведения искусства. Монсеньор Спадда отослал эту фотографию, сопроводив ее достаточно едкой запиской полковнику швейцарской гвардии. Это случилось уже месяца полтора назад, но головы все еще летели. «Его назвали «Вечерня», — проговорил монсеньор Спадда. Автомобиль свернул направо, затем, прокатив подарками ангельских врат, налево. Куарт взглянул на спину шофера, отделенного от собеседников, металлокритовой перегородкой, прозрачной, но не пропускающей звуков. Это все, что о нем известно? Мы знаем, что, возможно, он священник, хотя, может быть, и нет, и что он имеет доступ к компьютеру, подключенному к телефонной сети. Возраст? Неизвестен. Это почти ничего, ваше преосвященство. «Сам знаю, но это все, чем мы располагаем». Архиепископский Фиат выехал на Виаделла. Кончиляционе, дождь стихал. На востоке, над холмами Пинчо, в тучах наметился просвет. Куарт поправил складку брюк и глянул на часы, хотя в данный момент время не имело никакого значения. «Что происходит там, в Севилье?» Монсеньор Спадда рассеянно смотрел в окно, ответил он не сразу, не меняя позы. Там есть церквушка эпохи барокко, старая, маленькая, ветхая, храм Пресвятой Богородицы, слезами орошенный. Ее начали реставрировать, но деньги кончились, и все остановилось на полпути. По-видимому, это место находится в одной из важнейших в историческом плане частей города, в санта крус Санта-Крус старейшая и наиболее типичная часть Севильи. Примечание редакции Я знаю Санта-Крус. Это бывший еврейский квартал, перестроенный в начале века. Совсем рядом с собором и резиденцией архиепископа. При воспоминании о монсеньоре Корво уголок рта акуарта саркастически изогнулся. Очень красивое место. Да уж, наверняка, потому что угроза разрушения церкви и приостановка реставрационных работ вызвали целую бурю страстей. Муниципалитет хочет завладеть этой землей, а одно из семейств, принадлежащих к высшей андалузской аристократии, да к тому же связанное с неким крупным банком, вспомнило о своих древних правах на нее и подняло тучу вековой пыли. Пока архиепископ говорил «Фиат», оставив слева замок «Сантанджело», выбрался на набережную Тибра и покатил по направлению к мосту Умберто I.